Поцелуй смерти. Что может быть приятнее, нежели сидеть в низком кресле перед потрескивающим камином, потягивая из золотого кубка красное, терпкое французское вино провинции Пешарман и закусывая его нежной копченой бужениной? Увы, во всей Москве ныне имелся один единственный камин. Во дворце князя Друдского — проведшего половину своей юности в замках датских, немецких и литовских родичей. Не прижилось как-то среди русских это баловство. В славянских землях больше к печам привыкли. Могучим, жарким, с невидимым огненным сердцем. А ведь как замечательно иногда поворошить угли кочергой, вытянуть ноги к самому пламени, прищуриться на живой костер, поставить лицо струящемуся теплу. — Так они, стало быть, дань собрали, Андрей Васильевич? — переспросил размягшего Зверева, обладатель камина. — Втрое, Юрий Семенович, втрое! — рассмеялся Зверев. — Но по какому-то необъяснимому в нынешней Ливонии полоумию государю из них так ни единого сантима не послали. — Когда Бог желает покарать человека, он отнимает у несчастного разум. Глубокомысленный царек, общеизвестную истину князь Друцкий. Собрать сто шестьдесят тысяч марок и не привести ни одной. Ну, на самом деле платить они не собирались с самого начала. Когда ком Туркетлер отчитывался в Цессине перед магистром, он сразу заявил, что Иоанн блефует. В России, мол, изрядно проблем на Востоке. Волнение среди арских племен никак не остановить. Ватяки взбунтовались. К всему бунту, кстати, орден приложил некоторое старание. Опять же, Османская империя сильно недовольна усилением русских сразу во всех землях, раздвижением наших границ. Но она открыто готовит вторжение. в вонобеги на русское порубежье, татар. В таких условиях мы не можем отвести войска с южных границ, и сил для войны в Ливоне у нас просто нет. Почему царь может пугать, но стукнуть кулаком не способен. «Контур не глуп», — хмыкнул Друцкий. «Но дурак изрядный. Нашел, кого сравнить османов и своих перепившихся рыцарей. Война с высокой портой погубит любую самую сильную державу мира. Уж больно могучины не Магометане. Для покорения жилевой не хватит обычной порубежной стражи, была бы токмо воля». Еще он говорил, что Польша с Литвой и Швеция не допустят усиления русских за счет орденских владений. Эй, какая детская наивность! Конечно, они не захотят, чтобы Москва сожрала с фельдаком и кусочек на морских берегах. Но кто сказал, что литовцы и ляхи станут защищать своих вековых врагов? Скорее они попытаются принять участие в ужине. — Вильгельм Фюрстенберг придерживаться иного мнения, — отметил Зверев. Впрочем, после столь решительного начала оба они вдруг решили, что собрать Юрьеву дань все же не помешает. — Только мы не для государя, а для казны своей, орденской. Посему по городам Ливонским, по епископствам Зельскому, Дербскому, Рижскому они послов разослали с указанием требования царского договора, Тобой найденного, и по велениям серебро нужно собрать. Ну, а дальше начался полный цирк. Марки все вроде как собрали, да вот только отдавать их не желает никто. Ни един бургомистер, священник, мэр и как там они еще кличутся. — По-разному, в разных концах, Андрей Васильевич, — кивнул старик. — Да это и не важно. В общем, бочки с деньгами по подвалам стоят, а кавалеры и бюргеры писульками обмениваются. Куда везти? Кому? Сколько? Каждый желает, чтобы к нему собранное свезли, а сам в чужие руки налог отдавать не желает. Сговорили собрать Феллин, и опять никак списаться не могут, кому первому серебро доставлять. Наконец, тур не выдержал и самолично отправился к заданию собранной. В одно место приехал, бочки в подвале мэрии, подвал под замком, казначея нет. Отъехал к родичам по какой-то нужде. Без казначея не открыть. Подождали, не возвращается. Кетлер, покуда, в другое место отправился. Там казначей есть, подвал открыты, бургомистер встречает. Сказывает, уже отправили. Кавалер наш в погоню помчался, не догнал. Вернулся? Нету серебра. Ну, вестимо, возщики заблудились. В третье место приехал. Казначей есть, подвал открыт, бургомистра нет. Без него неведомо, куда дань отложена на время. В четвертом замок на казне сломался, а мастера нет. Ломать же никто не смеет, Доброго городское, отвечать придется. И так по всей Прибалтике. Ни одна собака, ни единой монетки рыцарю нашему не отсыпала. Время все вышло. Ныне знакомец наш Готар кетлер Турпец проезжает. Да ниже же с ним, как не было, так и нет. — Это славно! — поднял кубок князь Друцкий и соприкоснул его с краем бокала Зверева. — Половину дела почитаемой свершили. Но не идут у меня из головы слова твои, Андрей Васильевич, о том, что государь лишь в переговорах на ливонцев давить намерен. Живое серебро получить не ожидает. Диак висковатый тоже переговорами обойтись хочет. Ливонцы того же самого желают. Как бы ни заболтали они все старания наши. Что скажешь, Андрей Васильевич? Помню, когда они в замке разговаривали, Кетлер сказывал, что дикие русские варвары обойдутся и без ливонского серебра. Царь глуп, обещаниям простым верит. Они ему голову заморочат, раз за разом откладывать выплату станут, пока напасть какая не случится, чтобы опять в Москве про западные окраины забыли. Как османы с юга ударят, из русской памяти в раз все долги соседские повылетят. Ты, княже, ровно рядом с магистром на тех приемах стоял. Так почитай и было, Юрий Семенович. Мастерства моего еще года на два хватит, хоть каждый день спрашивай. Только вот слова о доверчивости Иоанна Васильевича мне в душу запали. То, что клятвам он и впрямь верит, изменников просто по честному слово прощают, это каждому ведомо. Но открыто пользоваться всей слабостью и добротой царской, это, думаю, государю не понравится. Да и прочие их планы тоже. Милостив он, но клятва преступления не приемлет. За измену простит, но нарушение клятвы не спустит. «Так, — Так-так, — покивал Друцкий, — но ведь разговор его государю неведом. С чего бы ему гневаться? Вот как я прикинул. Отхлебнул вина зверев. Мне бы слугу со двора поставил взять, где левонцы останавливались. Заговорить его на куриной траве да и внушить ему, что он сам сей разговор между послами слышал. Дадим ему после того пару гривен, пусть в Москву мчится, да всем про услышанное рассказывает. В приказе посольском пусть Висковатому в ноги падёт, повторит, как царя обманывает. Боярам встречным плачется. Да и мы с его слов про то друзьям, знакомым, поведать сможем. — Эй, ловко задумано, — похвалил старик. — Одного понять не могу. Коли ты служке дворовому две гривны осыпать намерен, зачем ему видение устраивать, а не что он так нужных слов не запомнит? Князья рассмеялись, и Юрий Семенович продолжил. — Когда же ты осуществить сие намерен Посольство недалече? От Торопца до Москвы обозу десять дней пути, не менее, а то и пятнадцать. На почтовых же я завтра к вечеру там буду. День на выбор служки, умного и понятливого. Еще день сюда возвернуться. Для того неделя в запасе получится, не менее. По всей Москве слухи успеем распустить. Было бы желание. Тогда за успех. Поднял кубок старик. «И да поможет нам Бог!»